Глава вторая. Механизм отпускания. Что это? Отпускание похоже на внезапное прекращение внутреннего давления или сброс тяжелого веса. Оно сопровождается внезапным чувством облегчения и легкости с усиленным чувством счастья и свободы. Это реальный механизм ума, и все испытывали его в каких-то случаях. Хороший пример следующий. Вы посреди интенсивного спора, вы сердиты и расстроены. И вдруг внезапно вам приходит в голову, что все это абсурдно и смешно. Вы начинаете смеяться. Давление уменьшено. Вы выходите из гнева, страха и ощущения, что на вас нападает, и внезапно начинаете чувствовать себя свободным и счастливым. Подумайте, насколько было бы великолепно. если бы вы могли делать так в любое время, в любом месте и с любым событием. Вы могли бы всегда чувствовать себя свободно и счастливо и никогда не давать вашим чувствам снова загонять себя в угол. Это всё, в чем состоит эта техника. Отпускать сознательное пожелание. Так часто, как захотите. Вы отвечаете за то, как вы себя чувствуете. И вы больше не во власти мира и ваших реакций на него. Вы больше не жертва. Здесь используется положение основного учения Будды, которое удаляет давление непреднамеренной реактивности. Мы несём с собой огромный резервуар накопленных отрицательных чувств отношений и верований. Накопленное внутреннее давление делает нас несчастными и является основанием для многих наших болезней и проблем. Мы смирились с ним и оправдываем его тем, что таковы условия человеческого существования. Мы стремимся сбежать от него бесчисленными способами. Средняя человеческая жизнь тратится на попытки спрятаться избежать от внутренней суматохи, страха и угрозы страдания. Самооценка каждого постоянно находится под угрозой и изнутри и снаружи. Если мы внимательно посмотрим на человеческую жизнь, мы увидим, что это по существу одна долгая замысловатая борьба, направленная на то, чтобы избежать наших внутренних страхов и ожиданий, которые были спроецированы на мир. Она прерывается иногда периодами празднования, когда мы на мгновение смогли избежать внутренних страхов, но страхи все равно еще ждут нас там. Мы стали бояться наших внутренних чувств, потому что они содержат такое огромное количество негатива, что мы боимся, что он захлестнет нас с головой, если нам придется заглянуть в них более глубоко. У нас есть страх перед этими чувствами, потому что у нас нет сознательного механизма, с помощью которого можно этими чувствами управлять, если мы позволим им подняться изнутри. Поскольку мы боимся столкнуться с ними – Они продолжают накапливаться, и, наконец, мы втайне начинаем ожидать смерти, желая, чтобы вся эта боль, наконец, прекратилась. И болезненными являются не мысли или факты, но чувства, которые сопровождают их. Сами по себе мысли безболезненны, в отличие от чувств, которые лежат в их основе. Причиной появления мыслей служит аккумулированное давление чувств. Одно чувство может создать буквально тысячи мыслей в течение определенного времени. Подумайте, например, об одном болезненном воспоминании из молодости, одном ужасном сожалении, которое было вами скрыто. Посмотрите на все годы и годы мыслей, связанных с тем единственным событием. И если бы мы могли отпустить лежащее в основе болезненное чувство, все эти мысли исчезли бы немедленно, и мы забыли бы это событие. Это наблюдение соответствует результатам научных исследований. Научная теория Грея Лавайлета объединяет психологию и нейрофизиологию. Их исследование продемонстрировало, что эмоциональные тоны организуют мысли и память. Мысли располагаются в банке памяти в соответствии с теми разнообразными оттенками чувств, с которыми связаны эти мысли. Поэтому, когда мы оставляем или отпускаем чувства, мы освобождаемся от всех связанных с ними мыслей. Большая ценность знания техники отпускания чувств состоит в том, что одно или все чувства могут быть отпущены в любое время и в любом месте немедленно. И это может делаться непрерывно и легко. Каково это состояние, когда вы отпустили чувства? Это означает быть свободным от отрицательных чувств в заданной области, так чтобы креативность и спонтанность могли проявить себя без оппозиции или вмешательства внутренних конфликтов. Быть свободным от внутреннего конфликта и ожиданий означает дать другим в нашей жизни самую большую свободу. Это позволяет нам почувствовать основной закон вселенной, который, как это будет обнаружено, Заключается в том, чтобы проявить самую большую пользу, возможную в любой ситуации. Это может звучать философски, но опыт показывает, что все так и происходит, когда мы делаем это. чувство и механизмы ума У нас есть три главных способа обращения с чувствами – подавление, выражение и избегание. Мы обсудим каждый по очереди. Подавление и вытеснение. Это наиболее распространенные способы, которыми мы заталкиваем чувства внутрь и пытаемся их не замечать. В вытеснении это происходит бессознательно, в подавлении это происходит сознательно. Мы не хотим, чтобы чувства беспокоили нас. И кроме того, мы не знаем, что еще можно с ними сделать. Мы в некоторой мере страдаем из-за них и пытаемся продолжать функционировать настолько хорошо, насколько можем. Выбор чувств, которые мы подавляем или вытесняем, зависит от наших внутренних сознательных и бессознательных программ поведения, которые мы получили из социальных правил и семейного воспитания. Давление подавленных чувств – Позже ощущается как раздражительность, колебания настроения, напряженность в мышцах шеи и спины, головные боли, судороги, нарушения менструального цикла, ковиты, расстройство желудка, бессонница, гипертония, аллергия и другие телесные состояния. Когда мы вытесняем чувства, это происходит потому, что в нем содержатся такие сильные вина и страх, что мы этого вообще не чувствуем сознательно. Оно немедленно выталкивается в бессознательное, как только угрожает проявиться. Вытесняемое чувство тогда обрабатывается множеством способов, чтобы гарантировать, что оно останется вытесненным и будет вне зоны сознания. Из этих механизмов, используемых умом, чтобы сохранять чувство несознания, отрицание и проекция возможно, самые известные методы. поскольку они имеют тенденцию сочетаться и укреплять друг друга. Отрицание приводит к значительным эмоциональным блокам и задержке развития, созревания. Оно обычно сопровождается механизмом проекции. Из-за вины и страха мы вытесняем импульс или чувство и отрицаем его присутствие в нас. Вместо того, чтобы испытывать его, мы проецируем его на мир, и тех, кто вокруг нас. Мы испытываем чувство, как будто оно принадлежит им. Они тогда становятся врагом, и умыщат и находят подтверждения, которые подкрепляют проекцию. Вина перекладывается на людей, места, учреждения, еду, климатические условия, астрологические события, социально-бытовые условия, судьбу, Бога, удачу, дьявола, иностранцев, этнические группы, политических конкурентов и другие вещи за пределами нас. Проецирование – главный механизм, использующийся миром сегодня. Он является причиной всех войн, конфликтов и гражданских беспорядков. Поощряется выказывание ненависти к врагам, чтобы выглядеть добропорядочным гражданином. Мы поддерживаем нашу собственную самооценку за счет других – и в конечном счете это приводит к социальной катастрофе. Механизм проецирования лежит в основе всех нападений, насилия, агрессии и каждой формы социального разрушения. Выражение Посредством этого механизма чувство выпущено наружу, выражено словами или выражено на языке тела. и отреагировано в бесконечных групповых проявлениях. Выражение негативных чувств позволяет внутреннему давлению быть освобождённым в достаточной степени для того, чтобы остаток мог быть подавлен. Это очень важный момент для понимания, так как многие люди в обществе сегодня полагают, что выражение их чувств освобождает их от чувств. Факты говорят об обратном. Выражение чувств, во-первых, имеет тенденцию расширять это чувство и давать ему больше энергии. Во-вторых, выражение чувства просто позволяет выдавить его остаток из сознания. Баланс между вытеснением и выражением варьируется в каждом человеке в зависимости от предшествующего воспитания, текущих культурных норм и обычаев, а также информации в СМИ. Выражение себя популярно сейчас в результате неверного толкования работы Зигмунда Фрейда и психоанализа. Фрейд указал на то, что подавление является причиной невроза, поэтому выражение было по ошибке принято за метод исцеления. Это неверное истолкование стало лицензией на потакание своим желаниям за счет других. То, что Фрейд на самом деле сказал в классическом психоанализе, Это что подавляемые импульсы и чувства должны быть нейтрализованы, сублимированы, социализированы и направлены в созидательное русло любви, работы и творчества. И если мы сваливаем наши отрицательные чувства на других, они переживают это как нападение, и они в свою очередь вынуждены подавить, выразить их или избежать этих чувств. Поэтому выражение негативных чувств приводят к ухудшению и разрушению отношений. Намного лучшая альтернатива – это взять на себя ответственность за наши собственные чувства и нейтрализовать их. После этого нам останутся для выражения только положительные чувства. Избегание. Избегание – уклонение от чувств через отвлечение внимания. Это уклонение – главная основа для таких индустрий, как развлечения и алкогольная промышленность, а также для постоянной занятости трудоколиков. Бегство от действительности и уклонение от осознанности – механизм, которому потворствуют в обществе. Мы можем избегать нашего собственного внутреннего «я» и мешать нашим чувствам проявляться посредством бесконечного множества занятий, многие из которых, в конечном счете, становятся зависимости, так как наша потребность в них растет. Люди отчаянно пытаются оставаться неосознанными. Мы наблюдаем, как часто люди щелкают пультом телевизора в ту же минуту, как они входят в комнату, и затем ходят вокруг в сноподобном состоянии, программируемая, льющейся у них информацией. Люди в ужасе от возможности столкновения с собой. Они боятся даже одного момента одиночества. А результатом этого является постоянная безумная активность. Бесконечное общение, болтовня, отправка СМС, чтение, игра на музыкальных инструментах, работа, путешествия, осмотр достопримечательностей, похода по магазинам, обжорство, азартные игры, походы в кино, употребление таблеток, наркотиков и посещение вечеринок. Вышеупомянутые механизмы избегания имеют изъяны. Они вызывают стресс, и они неэффективны. Каждая из них требует все возрастающего количества энергии сам по себе. Огромные расходы энергии требуются, чтобы сдерживать растущие давление подавленных и вытесняемых чувств. Прогрессирует снижение осознанности, и происходит задержка развития. Происходят потери способности к творчеству, потери энергии, и реального интереса к другим людям. Они приводят к остановке духовного роста и, в конечном счете, развитию физических и эмоциональных болезней, старению и преждевременной смерти. Результатом проецирования этих подавляемых чувств являются социальные проблемы, беспорядки и увеличение эгоизма и грубости в нашем современном обществе. Самые значительные средствия Неспособность искренне любить и доверять другому человеку, что приводит к эмоциональной изоляции и ненависти к себе. В противоположность вышеизложенному, что происходит вместо этого, когда мы отпускаем чувства? Энергия, стоящая за чувством, немедленно разряжается и в результате возникает эффект релаксации. Накопленное давление начинает уменьшаться, поскольку мы постоянно отпускаем. Все знают, что когда мы отпускаем, мы немедленно чувствуем себя лучше. Изменяется физиология тела. Можно обнаружить улучшение цвета кожи, дыхания, пульса, кровяного давления, мышечного тонуса, желудочно-кишечных функций и химии крови. Состояние внутренней свободы все физические функции органы двигаются в общем направлении нормы и здоровья. Происходит немедленное увеличение силы мышц. Улучшается зрение, и наше восприятие мира и самих себя изменяется к лучшему. Мы чувствуем себя более счастливыми, более любящими и более спокойными. Чувство и стресс. Много внимания и интереса со стороны широкой общественности уделяется предмету стресса, без реального понимания его сути. Утверждается, что мы в настоящее время наиболее склонны к стрессу, чем когда-либо. В чем заключается основная причина явления стресса? Несомненно, его провоцируют не внешние факторы. Они просто примеры механизма, который мы описали как проецирование. Мы считаем виновными в стрессе кого-то или что-то, когда на самом деле то, что мы чувствуем, является просто выходом наружу внутреннего давления наших подавляемых эмоций. Именно эти подавляемые чувства делают нас уязвимыми для внешних воздействий. Реальный источник стресса на самом деле внутренний, он не внешний, как люди хотели бы верить. Готовность реагировать чувством страха, например, зависит от того, в каком количестве уже присутствует внутренний страх, который может быть вызван внешним стимулом. Чем больше страха у нас внутри, тем больше наше восприятие мира изменено в сторону настороженности и пугливости. Для постоянно боящегося человека этот мир – ужасающее место. Для сердитого человека этот мир – хаос, озлобленность и недовольства Для переживающего вино – мир полон искушений и греха, который он видит везде. То, что мы держим внутри, окрашивает окружающий мир. Если мы отпустим вину, мы будем видеть невинность. Однако страдающее сознание своей вины человек будет видеть только зло. Основное правило состоит в том, что мы сосредотачиваемся на том, что мы подавили. Стресс возникает от накопленного давления наших подавляемых и вытесняемых чувств. Давление ищет облегчение, и таким образом внешние события только вызывают то, что мы удерживали, и сознательно, и подсознательно. Энергия наших заблокированных чувств проявляется через нашу агитативную нервную систему и вызывает патологические изменения, приводящие к болезням. Отрицательное чувство немедленно вызывает потери 50% в силу мышц тела и также сужает наше видение и физически, и мысленно. Стресс – наша эмоциональная реакция на внезапно возникшие факторы или стимул. Стрессовое напряжение определяется нашими системами взглядов и связанным с ними эмоциональным давлением. Это не внешний стимул является причиной напряжения. Но наша степень реактивности. Чем более полно мы отпустили чувства, тем менее мы становимся подвержены стрессам. Ущерб, нанесенный напряжением стресса, является просто результатом наших собственных эмоций. Эффективность отпускания чувств и сокращение благодаря этому телесных реакций на стресс были продемонстрированы в научных исследованиях. Множество программ работы со стрессом, предлагаемых сегодня, часто упускают существенный момент. Они пытаются уменьшить последствия стресса, вместо того, чтобы удалить саму причину возникшего напряжения, или они концентрируются на внешних событиях. Это похоже на попытку уменьшить лихорадку, не вылечив инфекцию. Например, мышечные напряжение последствия беспокойства, страха, гнева и вины. Прохождение курса релаксации мышц принесет очень ограниченные результаты. Было бы намного более эффективно вместо этого удалить источник, лежащий в основе стрессовой напряженности, который является подавляемым и вытесняемым гневом, страхом, виной или другими отрицательными чувствами. Жизненные события и эмоции Рациональный ум предпочитает держать истинные причины эмоций вне сознания, и использует этого механизм проецирования. События или другие люди выставляются виновниками порождения чувства, а сам человек рассматривает себя как беспомощную невинную жертву внешних обстоятельств. «Они заставили меня злиться. Он меня расстроил. Это испугало меня. Мировые события – причина моего беспокойства. На самом деле всё полностью наоборот. Подавленные вытесненные чувства ищут выход и используют события как спусковые механизмы и оправдания, чтобы выразить себя. Мы похожи на скороварки, готовые выпускать пар, когда возникает возможность. Наши спусковые механизмы установлены и готовы сработать. В психиатрии этот механизм называют переносом. Это потому, что мы уже сердиты, события делают нас сердитыми. И если посредством постоянного отпускания мы отпустили сдерживаемый запас гнева, то очень трудно и на самом деле даже невозможно для любого человека или любой ситуации сделать нас сердитыми. То же самое поэтому происходит со всеми другими отрицательными чувствами – как только они были отпущены. Из-за социальных условий в нашем обществе люди подавляют и вытесняют даже свои позитивные чувства. Подавленная любовь приводит к разбитому от сердечного приступа сердцу. Подавленная любовь повторно проявляется в качестве чрезмерного обожания домашних животных или различных форм долопоклонства. Настоящая любовь свободна от страха и характеризуется непривязанностью. Страх потери возбуждает чрезмерную привязанность и собственничество. Например, мужчина, который не уверен в своей девушке, очень ивнив. Когда давление подавленных и вытесненных чувств превысит уровень, который человек может выдержать, ум создаст события где-то там, на которые можно излить и переместить себя. Таким образом, человек с большим количеством подавляемого горя бессознательно создаст печальные события в жизни. Испуганный человек стимулирует пугающие события. Сердитый человек становится окруженным выводящими из себя событиями. И гордого человека постоянно кто-то или что-то оскорбляет. Как сказал Иисус Христос, «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Все великие учителя – указывает на внутрь нас самих. Все во Вселенной испускает вибрации. Чем сильнее вибрация, тем больше власть она имеет. Эмоции также, потому что они энергия, испускают вибрации. Эти эмоциональные колебания влияют на энергетические поля тела и вызывают эффекты, которые можно увидеть, почувствовать и измерить. Съемка с использованием эффекта Кирлиан, например, сделанная доктором Дель Маймос, показывает быстрые колебания цвета и размера энергетического поля при изменении эмоций. Энергетическое поле, традиционно называемое аурой, могут заметить люди, которые от рождения или путем практики получили способность видеть колебания такой частоты. Аура изменяет цвет и размер в соответствии с эмоциями. Тестирование мышц также демонстрирует энергетические изменения, которые сопровождают эмоции, поскольку мышцы нашего тела немедленно отвечают на положительные и отрицательные эмоциональные стимулы. Таким образом, наше основное эмоциональное состояние транслирует себя во Вселенную. Разум не имеет объемов или размера и не ограничен в пространстве. поэтому он передаёт своё основное состояние через вибрационную энергию на неограниченное расстояние. Это означает, что мы постоянно непреднамеренно оказываем влияние на других своим эмоциональным состоянием и мыслями. Эмоциональные структуры связанные с ними формы мысли, например, могут быть сознательно уловлены и восприняты экстрасенсами на большом расстоянии. Это может быть продемонстрировано экспериментально, И научные основания этой темы были предметом большого интереса в передовой квантовой физике. Поскольку эмоции спускают вибрационное энергетическое поле, они затрагивают и опославливают людей, которые находятся в наших жизнях. Жизненные события становятся под влияние наших подавляемых и вытесненных эмоций на психическом духовном уровне. Таким образом, гнев привлекает гневные мысли. Основное правило Духовной Вселенной состоит в том, что подобное привлекает подобное. Точно так же любовь способствует любви. Так что человек, который отпустил большое количество внутреннего негатива, окружен мыслями любви, событиями любви, любящими людьми и любящими домашними животными. Это явление объясняет много библейских цитатов и сказываний, которые задачивают интеллект, такие как Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И те, кто имеет, получат. Как правило, поэтому люди, которые несут сознание апатии, приносят обстоятельства бедности в своей жизни. А те, что живут с сознанием процветания, приносят в своей жизни изобилие. Поскольку все живые существа связаны на вибрационных энергетических уровнях, наше основное эмоциональное состояние воспринимается всеми формами жизни вокруг нас и оказывает на них влияние. Известно, что животные могут немедленно прочитать основное эмоциональное состояние человека. Есть эксперименты, демонстрирующие, что человеческими эмоциями может быть затронут даже рост бактерий. и что у растений регистрирует измеримые реакции на наше эмоциональное состояние. Механизм отпускания Практика отпускания включает в себя осознание чувства, разрешение ему приблизиться, остаться с ним и позволить ему двигаться своим курсом, не желая его изменить или что-либо с этим сделать. Это означает просто позволять чувству быть и сосредоточиться на освобождении содержащейся в нём энергии. Первый шаг заключается в том, чтобы позволить себе переживать это чувство. Чувствовать, не сопротивляясь чувству, не выражая его, не боясь его, не осуждая его или маргетируя по его поводу. Это означает отбросить суждение о нём, и увидеть, что это просто чувство. Техника заключается в том, чтобы быть с чувством и оставить все усилия изменить его каким-либо образом. Отпустить желание сопротивляться чувству. Именно сопротивление поддерживает силу чувства. Когда вы прекратите сопротивляться или пытаться изменить чувство, оно перейдет к своему следующему состоянию и будет сопровождаться более светлым ощущением. Чувство, которому они сопротивляются, исчезнет, поскольку его энергия рассеивается. Как только вы начнете процесс, вы заметите, что у вас есть страх и вина за то, что у вас просто есть чувства. Будет сопротивление чувствам в целом. Чтобы позволить чувствам всплыть на поверхность, легче будет сначала отпустить реакции на наличие этих чувств. Страх перед самим страхом Главный пример этих реакций. Сначала отпустите страх или вину по поводу того, что вы испытываете чувства, а затем погружайтесь в само чувство. В процессе отпускания игнорируйте все мысли. Сфокусируйтесь на самом чувстве, не на мыслях. Мыслям нет конца, и они сами подкрепляют себя, только порождая все больше мыслей. Мысли – просто рационализация ума. чтобы попытаться объяснить наличие чувств. Настоящая причина для чувства – аккумулированное давление, стоящее за чувством, которое вынуждает его проявляться в данный момент. Мысли или внешние события – только оправдание, составленное умом. Как только мы станем лучше знакомы с техникой отпускания – Мы будем замечать, что все отрицательные чувства имеют связь с нашим базовым чувством страха, связанного с выживанием, и что все чувства просто программа выживания, которые разум считает необходимыми. Техника отпускания постепенно отменяет эти программы. Посредством этого процесса, лежащая в основе чувств причина становится более очевидной. Быть в состоянии отпускания означает не иметь никаких сильных эмоций по поводу вещей и явлений. Нормально, если это происходит, и нормально, если нет. Когда мы свободны, мы отпускаем привязанности. Мы можем наслаждаться вещью, но она не нужна нам для нашего счастья. Происходит постепенное уменьшение зависимости от чего-либо или кого-либо за пределами нас. Эти принципы соответствуют основному учению Будды – избегать привязанности к мирским явлениям, а также основному требованию Иисуса Христа – быть в мире, но не быть Его. Иногда мы отпускаем чувство и замечаем, что оно возвращается или продолжается. Это вызвано тем, что оно содержит что-то еще, что надо отпустить. Мы наполнили эти чувства всей нашей жизнью, и там может быть много подавленной энергии, которая должна выйти и быть отпущенной. Когда отпускание происходит, немедленно возникает более легкое, более счастливое чувство, похожее на парение в воздухе. Непрерывно отпуская, мы имеем возможность оставаться в этом состоянии свободы. Чувства приходят и уходят, и рано или поздно вы понимаете, что вы – это не ваши чувства. но что ваше реальное Я просто свидетель ваших чувств. Вы прекращаете отождествляться с ними. Я, которая наблюдает и осознает происходящее, всегда остается одним и тем же. Поскольку вы все больше знаете о неизменном свидетеле внутри, вы начинаете отождествляться с этим новым уровнем сознания. Вы понемногу становитесь прежде всего свидетелем, а не переживателем явлений. Вы становитесь ближе и ближе к реальному себе, и начинаете видеть, что вы были обмануты чувствами все это время. Вы думали, что были жертвой своих чувств. Теперь вы видите, что они не являются правдой о вас, они просто созданы эго этим собирателем программ, которые по ошибке приняты умом как необходимые для выживания. По Результаты практики отпускания обманчиво быстрые и трудноволовимые но эффекты очень мощные Часто мы отпустили, но думаем, что нет. Осознать изменения в таком случае помогут нам наши друзья. Одна причина этого явления состоит в том, что когда что-то полностью отпущено, оно исчезает из сознания. Так как мы теперь никогда не думаем об этом, мы не понимаем, что оно исчезло. Это общее явление среди людей, осознанность которых растет. Мы не осознаем весь ссор, который мы вынесли из избы. Мы всегда смотрим на полный совок, с которым мы взаимодействуем прямо сейчас. Мы не понимаем, насколько уменьшилась куча. Часто наши друзья и семья – первые, кто замечает изменения. Чтобы отслеживать прогресс, многие люди используют список своих достижений, изменений. Это помогает преодолеть сопротивление, которое обычно принимает форму Это не работает. Такое часто происходит с людьми, которые достигли серьезных изменений и затем стали утверждать, что это просто не работает. Мы должны иногда напоминать себе, на что мы были похожи, прежде чем начали этот процесс. Сопротивление практики отпускания. Отпускание отрицательных чувств – это освобождение от эго. который будет сопротивляться на каждом шагу. Это может привести к скептицизму по отношению к практике, забыванию отпускать, внезапному повышению уровня избегания, бегства от действительности или желанию дать выход чувствам, выражая и отреагируя их. Решение состоит в том, чтобы просто продолжить отпускать чувства, которые вы имеете обо всем этом процессе. Позвольте сопротивлению присутствовать вас, но не сопротивляйтесь сопротивлению. Вы свободны, вы не должны отпускать. Никто не заставляет вас заниматься этим. Посмотрите на страх, что стоит за сопротивлением. Чего конкретно вы боитесь в этом процессе? Вы желаете отпустить это? Продолжайте отпускать каждый страх, как только он возникает, и сопротивление растворится. Давайте не будем забывать, что мы отпускаем программы которые делали нас рабами и жертвами в течение долгого времени. Эти программы сделали нас слепыми к правде о нашей реальной личности. Его теряя свои позиции, пробует уловький блеф. Как только мы начинаем отпускать, его дни сочтены, его власть ослабляется. Одна из его уловок – перестать осознавать ценность техники. Например, внезапно решить, что практика отпускания не работает. Все осталось по-прежнему. что эта техника только сбивает с толку, и она слишком трудная, чтобы о ней помнить и заниматься ей. И это признак реального прогресса. Это означает, что Эго знает, что у нас есть нож, которым мы освобождаемся от его пут, и оно теряет позиции. Эго нам не друг. Его можно сравнить с суперпрограммой «Мастер-контроль» из фильма «Трон», которая хочет сохранять нас порабощенными с помощью своих программ управления. Отпускание является нашей врожденной способностью. Это не что-то новое или иностранное. Это не эзотерическое учение или челевая идея или система взглядов. Мы просто используем нашу собственную внутреннюю природу, чтобы стать более свободными и более счастливыми. Когда отпускаешь, не полезно думать о технике. Лучше просто только делать это. В конечном счете вы увидите, что все мысли – сопротивление. Они – все образы, которые создал ум, чтобы помешать нам переживать то, что происходит на самом деле. практикуй отпускание некоторое время и начав переживать то, что действительно происходит, мы будем смеяться над нашими мыслями. Мысли – фальшивки, абсурдные выдумки, которые затеняют правду. Мы можем бесконечно обдумывать свои мысли и однажды обнаружим, что мы на том же месте, с которого начали. Мысли похожи на золотую рыбку в аквариуме. Реальное «я» — это вода в этом аквариуме. Реальным «я» является пространство между мыслями, или более точно, область тихой осознанности позади всех мыслей. У нас у всех есть такой опыт, когда мы были полностью поглощены каким-то занятием и едва замечали течение времени. Ум был очень тих, и мы просто делали то, что мы делали, без сопротивления или усилий. Мы чувствовали себя счастливыми, возможно, что-то напевали себе под нос. Мы работали без напряжения, мы были очень расслаблены, хотя и заняты. Мы внезапно поняли, что нам, в конце концов, никогда не были нужны все те мысли. Мысли похожи на приманку для рыбы. Если мы кусаем ее, мы пойманы. Лучше не кусать мысли, нам они не нужны. Внутри нас, но вне сознания, содержится такая правда, что «я уже всё знаю, что я должен знать». И это происходит автоматически. Как это ни парадоксально, сопротивление отпусканию возникает по причине эффективности техники. И вот что происходит. Мы продолжаем отпускать, когда жизнь идёт не слишком хорошо и нас окружают неприятные эмоции. А когда мы, наконец, отпускаем, находим выход из всего этого и все хорошо, тогда мы прекращаем отпускать. Это ошибка, так как хотя мы можем себя чувствовать хорошо, но далее этого хорошо может быть гораздо больше. Воспользуйтесь преимуществом, которое дает вам импульс отпускания для достижения более высоких состояний. Продолжайте идти этой дорогой, потому что все будет становиться лучше и лучше. Отпускание набирает определенную инерцию. легко удерживать это движение, когда оно уже начато. Чем прекраснее мы себя чувствуем, тем легче отпускать. Это хорошее время, чтобы нырнуть поглубже вниз и отпустить некоторые вещи, подавленный и вытесненный мусор, которыми мы не хотели бы заниматься, если бы мы были в состоянии хандры и тоски. Всегда есть чувства, которые можно впустить и отпустить. Когда мы чувствуем себя хорошо, Эмоции просто более тонкие. Иногда вы будете чувствовать, что застряли на каком-то конкретном чувстве. Просто сдайтесь чувство застревания. Просто позвольте ему быть там и не сопротивляйтесь ему. Если оно не исчезает, посмотрите, можете ли вы отпустить чувство по частям. Другое препятствие, которое может возникнуть, это страх, что если мы отпустим желание чего-то, Мы не получим того, что желали. Часто бывает полезно посмотреть на некоторые расхожие мнения и отпустить их в самом начале. Такие мнения, как «Мы заслуживаем вещей, полученных только посредством тяжелой работы, борьбы, самопожертвования и усилий. Страдания выгодны и хорошо для нас, мы ничего не получаем просто так. Простые вещи не стоят многого». Отпускание некоторых из этих психологических препятствий к использованию самой техники позволит получить удовольствие от ее легкости и непринужденности.